Я знала, что ты огорчишься, сказала Марина. Мне и самой тяжело. Это дерево росло там под окном ещё тогда, когда я была молоденькой девушкой. Оно упало в марте во время сильной бури. Ствол был прогнившим внутри. Мне будет так не хватать его, горевала Аня. Моя комнатка без него Не кажется той же самой, что была прежде. И я теперь никогда не смогу взглянуть в окно без ощущения горькой потери. И никогда ещё не было так, чтобы я приехала в зелёные мезонины, и здесь меня не встречала Диана. У Дианы сейчас другие заботы, многозначительно заметила миссис Линд. Расскажи же мне все английские новости, попросила Аня, усаживаясь на крыльце, где вечернее солнце полилось на её волосы чудесным золотым дождём. Да мы тебе почти обо всём писали, сказала миссис Линд. Вот только о том, что Саймонд Флетчер сломал ногу на прошлой неделе, ты, наверное, ещё не слышала. Для его домашних это огромная удача. Они теперь переделают кучу дел, которые давно хотели сделать, но не могли, пока он был на ногах, старый прямец. У него в роду все такие занудливые, заметила Марила. Занудливые? Да уж действительно. Его мать имела обыкновение встав на молитвенном собрании сообщать прихожанам обо всех недостатках своих детей и возносить молитвы об их исправлении. Конечно, дети от этого только злились и становились ещё хуже. Ты не рассказала Ани о Джин, напомнила Марила. Как же Джин, презрительно фыркнула миссис Лин. Ну да, неохотно признала она. Джейн Эндрюс на прошлой неделе приехала с Запада и собирается выйти замуж за какого-то миллионера из Винни-Пега. Можете не сомневаться, ее мамаша не теряла времени даром и раззвонила об этом на всю округу. — Милая Джейн, я так за нее рада! — от души воскликнула Аня. — Она заслуживает всяческих благ. Я ничего худого о Джейн и не говорю она довольно славная девушка но сама-то она не из миллионеров а вы не найдёте ничего что говорило бы в пользу этого человека кроме его денег вот что я вам скажу миссис эндрюс говорит что он англичанин и нажил свой капитал на разработке рудников но я уверена что, она, кажется, каким-нибудь ямки. Деньги у него, конечно, есть. Он прямо-таки завалил Джейн драгоценностями. Кольцо, которое он ей подарил к помолвке, целая гроздь бриллиантов, такое большое, что выглядит оно как пластырь на её лапище. Миссис Линд не могла скрыть некоторой горечи в своём тоне. Джейн Эндрюс Эта некрасивая и скучная маленькая труженица помолвлена с миллионером, в то время как Канни, похоже, не сватался еще никто, ни богатый, ни бедный. А миссис Эндрюс хвасталась просто невыносимо. — А что Гилберт Блайт сделал с собой в университете? — спросила Марила. — Я встретила его на прошлой неделе, когда он приехал домой. Он такой бледный и худой, что я его едва узнала. Гилберт очень напряжённо учился всю прошлую зиму, сказала Аня. Он получил диплом с отличием по классическим языкам и премию Купера. До этого её целых 5 лет никому не присуждали. Так что я думаю, он переутомился. Да и все мы немного устали. «Так или иначе, ты бакалавр гуманитарных наук, а Джейн Эндрюс нет и никогда не будет», с мрачным удовлетворением заявила миссис Линд. Несколько дней спустя Аня зашла к Эндрюсам, чтобы повидаться с Джейн, но та отсутствовала, уехала в Шарлоттаун, где ей шьют приданное, как с гордостью сообщила Ане миссис Эндрюс. А ванлейская портниха, разумеется, не может устроить Джейн в данных обстоятельствах. «Я слышала очень приятные новости о Джейн», — сказала Аня. «Да, Джейн делает неплохую партию. Даром, что она не бакалавр», — ответила миссис Эндрюс, слегка вскинув голову. «Мистер Инглис — миллионер, и в свадебное путешествие они едут в Европу». а когда вернутся поселиться в великолепном мраморном особняке в винипеге джейн огорчает только одно она так хорошо готовит но муж не хочет позволить ей готовить самой он так богат что держит кухарку у них будет кухарка две горничные кучер и ещё один слуга для разных поручений а как ты аня Что ты не слышно, чтобы ты собиралась замуж после всего этого твоего сидения в университете? О, я собираюсь стать старой девой, засмеялась Аня. Никак не могу найти такого, который мне подошёл бы. Это было, конечно, не очень хорошо с её стороны. Она умышленно желала напомнить миссис Эндрюс, что если и останется старой девой, то не потому, что ей не представилось ни единого случая выйти замуж. Но миссис Эндрюс незамедлительно взяла реванш. Да, слишком разборчивые девицы, как я всегда замечала, остаются на бабах. А что это я слышала, будто Гилберт Блайд помолвлен с какой-то мисс Стюорт, Чарли Слон говорил, что она очень красивая. Это правда? Не знаю, правда ли то, что он помолвлен с мисс Стюорт, отвечала Аня со спартанским спокойствием, но что она прелестна, сущая правда. Я прежде думала, что вы с Гилбертом поженитесь, сказала миссис Эндрюс. Если ты не будешь осмотрительнее, Аня, то проворонишь всех своих женихов. Аня решила не продолжать эту дуэль с миссис Эндрюс. Невозможно вести поединок с противником, который на укол рапиры отвечает ударом боевого топора. «Раз Джейн нет», — сказала она, поднимаясь с величественным видом, — «я, пожалуй, не задержусь у вас сегодня. Я зайду, когда она вернется домой». «Заходи», — великодушно разрешила миссис Эндрюс. «Джейн совсем не гордая. Она собирается сохранить прежние отношения со старыми друзьями и будет очень рада тебя видеть». Миллионер прибыл в Аванлею в последний день мая и увёз Джейн во всём блеске великолепия. Миссис Линд, со злорадным удовлетворением отметила, что мистеру Инглесу наверняка все 40, что он маленького роста, тощий, седоватый. И, можете быть уверены, миссис Линд не щадила этого человека, перечисляя все его недостатки. — Да чтобы позолотить такую пилюлю, как он, нужно все его золото. Вот что я вам скажу, — торжественно заявила она. — Он производит впечатление человека любезного и добросердечного, — возразила верная дружбе Аня. И я уверена, что он чрезвычайно высокого мнения о Джен. хм, с сомнением произнесла миссис Линт. На следующей неделе замуж выходила Фил Гордон, и Аня ездила в Боленброк, чтобы быть подружкой на её свадьбе. Фил была восхитительнейшей невестой, настоящей королевой фей. А преподобный Джо Так сияло от счастья, что никто не нашел его некрасивым.